Главка 4. В эпоху Возрождения всякому казалось совершенно естественным, что на полотнах нидерландских художников и Христос, и его апостолы, и прочие палестинские жители изображались в нидерландских одеждах с типично нидерландскими лицами среди нидерландской утвари на фоне нидерландских пейзажей. Теперь такая национализация чужеземных сюжетов и лиц, воспринимается как прием, недопустимый в искусстве, особенно в искусстве перевода. Если бы какой-нибудь переводчик изобразил Сэма Уэллера из пиквикского клуба в виде рязанского парня с гармоникой, это показалось бы злостным искажением Диккенса. Вообще, современная теория и практика художественного перевода отвергают вольное обращение с национальным колоритом переводимых стихов, повестей и романов. Вопреки этой теории и практике, известный английский литератор сэр Бернард Пейрс в своих переводах «Басен Ивана Крылова» превратил крыловских демьянов и тришек в коренных англичан и сделал их причастными к британскому быту. В переводе «Басни крестьянина в беде» российский безымен... безыменный крестьянин преображается в по воле переводчика, в английского фермера Уайта, и к этому фермеру Уайту является в гости старый Томпсон, в компании с соседом Ноксом и двоюродным братом Белем. В переводе знаменитого Ларчика, где у Крылова действуют опять-таки лишь безыменные русские люди, выступают один за другим и Джон Браун, и Вил, и Джеймс, и Нед, где у Крылова Рубли, там у переводчика шиллинги, фунты стерлингов, пенсии, где у крылова домовой, у переводчика эльф, где у крылова сват, голубчик, кума, куманек, у переводчика всегда и неизменное паританское слово друг, френд. Русский барин в этой книге именуется сквайр. И сэр, русская кошка, пусси. А русская гречневая каша здесь оказывается похлебкой из риса. Словом, переводчик вытравляет из басен Крылова их исторический и национальный характер. К сожалению, это вполне удается ему. Так что, когда в басне «Ворона и курица» появляется смоленский князь Кутузов, он кажется здесь иностранцем, который забрел на чужбину. У Крылова даже медведи и зайцы коренные русаки из Костромы и Калуги с русскими чертами характера. И когда Бернард Пейерс превращая даже их, даже этих русских зверей, в типических англосаксов, он в сильной степени мешает себе самому выполнять ту задачу, к выполнению которой, как переводчик, историк, публицист и профессор, казалось бы, должен стремиться, задачу ознакомления своих соотечественников с духовным обликом русских людей. Вспомним проникновенное утверждение Тургенева, что иностранец – основательно изучивший басни и Крылова, будет иметь более ясное представление о русском национальном характере, чем если прочитает множество сочинений, трактующих об этом предмете. Но как же иностранцу узнать русский национальный характер, если приходится знакомиться с ним по такой версии басен Крылова, которая вся насыщена английскими нравами, английскими именами, милями, тавернами и эльфами? Этот грех сэра Бернарда перса не искупается даже отдельными удачами его перевода. С большой находчивостью, остроумно и звонко переведены им такие речения, как «и философ без огурцов». По-английски «But wise man Perkins has got no geckens». Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Худые песни словью в когтях у кошки. Колю выгонят в окно, так я влечу в другое. Каждая из этих фраз в переводе Бернарда Перса почти так же динамично, как в подлиннике. И такие удачи не редки. они попадаются на каждой странице. Недаром Бернард Пс отдал работе над переводами крылова больше четверти века. не небанальные рифмы, Разнообразная ритмика, множество чеканных стихов – все это результат долголетних усилий, исполненных деятельной и пылкой любви. Но британизация русских людей, систематически производимая переводчиком на протяжении всей книги, сильно обесценивает его большую работу. Скажут Крылов, делал то же самое, перелицовывая на русский лад некоторые басни Лафонтена. Но ведь он нигде не называл себя его переводчиком, а сэр Бернард Перс озаглавил свою книгу «Басни Крылова». Когда художники Ренессанса редели своих Мадонн, Иисусов Христов, Иосифов Прекрасных и других иудеев в итальянские средневековые одежды, этот наивный антиисторизм был исторически вполне объясним. Но никак невозможно понять, что заставило мистера Пейрса нарядить наших крестьян англичанами. В былое время подобные вещи объяснялись простодушным невежеством. Например, русские переводчики, жившие в эпоху крепостничества, не могли и представить себе, что какой-нибудь Николас Никольбин говорит лакею или кучеру «вы». Поэтому в своих переводах они упорно заставляли ан англичан тыкать подчиненным и слугам. Переводчик Давида Коперфельда счел возможным написать такие строки. «Я кликнул извозчика. Пошел. Куда прикажете?» В подлиннике, конечно, нет ни извозчика, ни «пошел», ни «куда прикажете», так как дело происходило не на Ордынке, а в Лондоне. Весь этот разговор измышлен переводчиком при Николае Первом. И тогда это измышление было понятно, хотя и тогда оно было нелепо. Но совершенно напрасно в 30-х годах XX -го века его сохранили в советском издании Диккенса. И едва ли следовало бы в доме и сыне называть главного управляющего банкирской конторой старшим приказчиком, как будто он заведует в Москве на Варварке лабазами братьев Хреновых. Кепи В переводах Иринарха-Введенского называлась шапкой, пальто – бикешей, песцы – писарями. Все эти русизмы были в то время естественны. Старый переводчик не мог отрешиться от выражений и слов, которые вносили в английскую жизнь реалии, свойственные тогдашнему русскому быту. Он и сам не замечал своей оплошности. Но порой такие трансплантации своих собственных национальных реалий В произведения поэзия совершаются переводчиками нарочито, сознательно, с определенной целью – сделать переводимые тексты доступнее и ближе той читательской массе, для которой предназначен перевод. Таковы, например, переводы стихотворений Некрасова, принадлежащие украинскому поэту Старицкому. Старицкий был сильный переводчик и отлично передавал самую тональность поэзии Некрасова – но считал нужным принаравливать эту поэзию к украинским нравам и к украинской природе. У Некрасова, например, сказано о русском солдате Иване. «Богатырского сложения здоровенно был детинушка. Старицкий перевел это двустишие так. Був Михайло не козак орел, як дбоче крис прямисонько». У Некрасова герой поэмы «Русакудры». И велися у Иванушки русы кудри, как шелковые. Старицкий, согласно украинской народной эстетике, делает его чернобровым. Красували в чернобрывого пышни кучери шовкови. Чтобы приблизить поэзию Некрасова к родному фольклору, Старицкий счел себя вправе превратить березу Некрасова в липу там, где у Некрасова сказано «береза в лесу без вершины», в украинском переводе читаем «як лыпа без верху лузи». Переводя «Родину Лермонтова», он заполнил весь свой перевод специфическими украинскими образами и заставил поэта смотреть не до полночи, а тилу нич. Не на пляску с топанем и свистом подговор пьяных мужичков, на то, як поплавом танок ведут девчата, як его пока сажают парубки. Украинские перевозчики советской эпохи при всем своем уважении к литературному наследию Старицкого раз навсегда отказались от его стилевых установок. В настоящее время в украинской литературе работают такие замечательные мастера, как Леонид Первомайский, Наталья Забила, Борис Тен. Напечатавшие В 1963 году свой великолепный перевод «Одиссеи». И я не помню ни единого случая, когда бы в своих переводах они последовали методу Старицкого. Вообще советские переводчики отличаются повышенной чуткостью к национальному стилю переводимых поэтов. Они прекрасно сознают свою задачу средствами своего языка, своей поэтической речи воссоздать своеобразную стилистику подлинника, свято сохранив присущий ему национально-бытовой колорит. В равной мере им чуждо стремление приводить национальных поэтов на тот гладенький, бестильный, общеромансовый альбомно-салонный язык, при помощи которого переводчики старого времени лишали переводимые тексты всяких национальных примет. К числу таких реакционных переводчиков Принадлежал, например, стихотворец Василий Величко «Урапатриот, шовинист». Было похоже, что он специально заботился, чтобы в его переводах с грузинского не было ни единой грузинской черты. Вот какие банальные вирши, напечатанные им под видом перевода из гражданина Унцепаридзе. «Когда навек замолкну я, когда последние Стинанье порвет все бытия, Весь трепет сердце, все желания, Когда лишусь я созерцания Твоей волшебной красоты, И к небу светлому, как ты, Мой взор у Гаши не воспрянет Из мирной вечной темноты, Когда всему конец настанет, И рок нещадный, как палач, Свершит решенное заранее, О, друг, по мне тогда не плачь, Не надо скорбных одеяний. Хотя эти стихи, озаглавленные «грузинская лира», их автором мог быть и француз, и португалец, и швед. Такова же стилевая установка перевода Василия Величко из Браташвили и Ильи Чевчайвадзе. Основа такой установки презрительное отношение к народу, создавшему этих поэтов. Повторяю. Советскими переводчиками подобные методы отвергнуты начисто. Они хорошо сознают, что если бы в своих переводах они не, отрез... не отразили какой-нибудь национальной черты, свойственные тому или иному из братских народов, это означало бы неуважение к его национальной культуре. И хотя для верной интерпретации стиля того или иного произведения братской поэзии им зачастую приходится преодолевать колоссальные трудности, Они считают своим нравственным долгом не давать себе ни малейшей поблажки и донести каждое произведение до русских читателей во всем национальном своеобразии его поэтической формы. Порой эта форма бывает так многосложна, экзотична, причудлива, что, кажется, не найдется искусника, который мог бы воспроизвести ее средствами русской речи и русской просудии. Но других Переводов советский читатель не примет. Он требует, чтобы перевод дагестанских народных стихов и в ритмике, и в строфике, и в системе созвучий соответствовал дагестанским песенно-литературным канонам, а перевод казахских народных стихов также вполне соответствовал казахским песенно-литературным канонам. Много трудностей представляет для переводчика воспроизведение национальной формы киргизского фольклорного эпоса "Манас", потому что помимо предредивных рифм, почти каждая строка начинается одним и тем же звуком. Семеро ханов за ним сегодня, как братья, идут, смело на поганых за ним, сыпля проклятия, идут. Сыновья свекрови твоей, Связанные печати печатью идут. Или «Теперь на Большой Беджин посмотри-то Манас. Темницы там в землю врыты Манас. Тестенные железом обиты Манас. Тюмени войск стоят ворот. Туда пришедший погибель найдет. Там народ, как дракон, живуч. Тысяча ляжет на смену пять. Никак невозможно сказать, чтобы это был перевод «Перевод». Обрусительный, напротив, главная его тенденция – верное воспроизведение стилевых особенностей иноязычного подлинника. Даже это щегольство многократностью начального звука, свойственное ориентальной поэтике, воспроизведено здесь пунктуальнейшим образом. И хотя русский синтаксис перевода вполне безупречен, Самое движение стиха придает этому синтаксису своеобразный характер. Даже в том, как расположены в каждой фразе слова, даже в игре альтераций и внутренних рифм, сказывается стремление донести до советских читателей, как некую великую ценность, национальный стиль киргизской эпопеи. Бессмертная казахская эпопея Козы Карпеш и Баян-Слу передана верой Потаповой на русский язык во всем блеске своей узорчатой звукописи. Справедливо сказано в первых строках. «При дании древних золотой узор плетет Акын, как мастер ткет ковер». Простейший образец этого золотого узора, четверостиший, оснащенный тремя концевыми рифмами ААБА. «Послушай, Карабай!» — кричит гонец. Благая весть, отрада для сердец, В степи найти мне надо с рыбая, Он первенца желанного отец. Более сложный звуковой узор, Три редифные рифмы и одна концевая. Он говорит, глупцы, невежды вы, Еще питаете надежды вы, Пред вами с рыбай, смеживший вежды, «Взгляните на его одежды вы». Еще более сложный узор, та же конструкция, но с дополнением средних созвучий в первой половине строфы. «С руки украдкой сокол улетел, за куропаткой сокол улетел, пришел, плешивый с хитрою повадкой, загадкой испытать меня хотел». В подлиннике на четыре строки шесть внешних и внутренних рифм. Вера Потапова считает себя обязанной строить каждое четверостишее так, чтобы в нем было такое же количество рифм. Казалось бы, эта задача сверхчеловеческих сил. Особенно если принять во внимание, что таких четверостишей не два, не три, а сотни. Всюду то же упоение музыкой слов, те же переклички концевых и внутренних созвучий. «Теперь тебе поверил я, мой свет». «Иди к своей невесте», — молвил дед. «Не горестей, не бед не знай, не ведай, живи с любимой вместе до ста лет». Всюду преодоление громаднейших трудностей, вызванное страстным желанием воссоздать замечательный памятник народной казахской поэзии во всем великолепии его форм. Даже тогда, когда в подлиннике встречается текст, требующий от переводчика девяти рифм, Не меньше Вера Потапова не отступает и перед этой задачей и оснащает свой перевод девятью рифмами. Когда уехал с Раке, за Рибли стал багрец. Недва ли ханам болталы, другой бы стал пришлец. Являл он разума пример и честь образец. Владел он золотой казной, отарами овец. Но долголетие не судил правителю-творец. Пускай растет, козы-карпеш, отважным, как отец. Сама народом управляй, покуда мал птенец. Со многими держи совет, как с рыбай мудрец. Тогда опор ты найдешь среди людских сердец. Другая поэма, входящая в эту книгу «Алпамыс Батыр», дана в переводе Новиковой и Тарковского которые также верны национальным канонам казахского подлинника. Ритмика Алпамыса изменчива. Строка из шести слогов сменяется в иных случаях трехсложной строкой. Переводчики воспроизвели в переводе и эту особенность оригинального текста. Алпамыс покинул ее, ускакал, и острый кинжал у нее в руке задрожал. Ищет смерти, она в тоске. Ну вот, разностопность сменяется правильным чередованием одинакового количества стоп. Переводчики считают долгом чести воспроизвести в переводе и этот ритмический рисунок. Он страну пустил ко дну, он давно проел казну. Как налог берет он скот, изнемог простой народ. При переводе кабардинского эпоса переводчики встретились с такими же трудностями и проявили такую же сильную волю к творческому преодолению их. Знатоки народных кабардинских сказаний и песен, объединенных под общим названием «Нарты», определяют эти трудности так. Музыкальное богатство кабардинского стиха составляют внутренние созвучие Последние слоги, предыдущей строки повторяются начальными слогами, последующей, Затем в середине третьей строки снова возникают в пятой или шестой строках. Звучность стиха усиливают анафоры, то есть повторение сходных слов, звуков, синтаксических построений в начале строк. Переводчики старались передать, возможно, точнее эти особенности кабардинского стиха. Вот типичный отрывок из сказания о Нарте с Руко в переводе замечательного мастера Семёна Липкина. Шла на Хасан Нартов речи о геройской сече грозной, о путях непроходимых, о конях неутомимых, о набегах знаменитых, о джигитах непоборных, об убитых великанах, о туманах, в высях горных, о свирепых ураганах в океанах беспредельных, о смертельных метких стрелах, о могучих смелых людях, что за подвиг величавы песню славы заслужили. В этом отрывке, говорят исследователи, сочетаются почти все особенности кабардинского стиха и свой обычный рисунок рифмы зигзага, знаменитых, джигитах, убитых или великанах, туманах, океанах и концевая рифма в сочетании с внутренней, о путях непроходимых, о конях неутомимых и анафора в синтаксическом построении строчек. Читатель, конечно, заметит, что в этом отрывке слово «речи», стоящее в конце строки, рифмуется словом «сечи», стоящим в середине строки. То же самое следует сказать о рифмах «стрелах смелых», «величавы славы». Эти формы стиха свойственны не одним кабардинцам, они присущи большинству произведений ориентальной поэзии. Для Семена Липкина они стали родными, словно он казах или киргиз. Органически усвоив эти трудные формы, он за четверть века своей неустанной работы воссоздал для русских читателей гениальные эпопеи Востока. «Лели» и «Маджнун», «Манас», «Джангар». Где не откроешь его перевод этих старинных восточных поэм, всюду граненый ювелирный узорчатый стих. Впрочем, в тех случаях, когда этого требует подлинник, Липкин воздерживается от такого чрезмерного богатства созвучий, но всегда сохраняет живую, естественную, непринужденную, безошибочно верную дикцию. В те дни, когда Джамшида ославил мир, жил в Руме знаменитый ювелир. Он зодчим был, а также мудрецом, гранильщиком и златокузнецом. Однажды шаху молвил ювелир, «О царь царей, ты покорил весь мир, ты всех владык величием превзошел, достойным должен быть и твой престол. О шах, твой лик счастливый лик зари, пусть прочие владыки и цари довольствуются деревом простым, но твой престол да будет золотым». Всем сердцем принял Шах такой совет. «О, светоч знаний!» — молвил он в ответ. «Ты хорошо придумал, чародей, Начни же труд, желанный поскорей». Таким классически четким стихом Звучит в переводе Липкина поэма Великого узбекского поэта-мыслителя Алишера Наваи «Всем планет». Прославляя в ней искусство ювелира, Наваи сравнивает с ювелиром поэта, когда слова нанижит ювелир их стройной красоте дивится мир липкин представляется мне именно таким ювелиром златокузнецом и гранильщиком создающим драгоценные жирелие стихов первооткрыватель восточного фольклорного эпоса зачарованный его красотой липкин приобщает к своему восхищению и нас хотел бы я видеть того неравнодушного к поэзии человека, который, начав читать «Сем планет» в липкинском переводе, мог бы оторваться от книги, не дочитать и до конца. Вообще, только в наше время поэзия среднеазиатских и кавказских народов открылась русским читательским массам во всей своей красоте и высокой человечности. Для того, чтобы воссоздать ее для русских людей, среди советских мастеров перевода возникла Начиная с 30-х годов, большая группа поэтов-ориенталистов, восточников, в которую, кроме названных выше, входят такие мастера, как Илья Сельвинский, Мария Петровых, Вера Звягинцева, Татьяна Спиндиарова, Владимир Державин, Лев Пеньковский, Андрей Глоба, Марк Тарловский, Петр Семенин, Гребнев, Козловский, Валентина Дынник и многие другие. Некоторые из них посвятили работе над одним единственным поэтическим памятником «Года упорных усилий». Так Валентине Дынник принадлежит перевод целого тома «Нардских сказаний» Москва, 1949 год. Льву Пеньковскому перевод узбекской поэмы «Алпамыш», Москва, 1958 год. Арсений Тарковский с большим искусством переложил монументальную каракалпакскую поэму «Сорок девушек» со слов сказителя Курбанбая Тажебаева «Сорок девушек, Москва, 1951 год». Музыка стиха, многообразие ритмов, динамические, темпераментный стиль, являющий, являющийся, так сказать, Концентратом всех наиболее ярких особенностей восточного стиля никак невозможно понять, почему критики встретили эту чудесную работу у Тарковского таким единодушным молчанием, как, впрочем, и семь планет» в переводе Липкина.